Уилли», — сказал его товарищ. «Кто же станет платить за то, чтобы посмотреть на какой-то дешёвый старый... Мираж? Поставь забор. Объяви людям, что просто так они ничего не увидят, и им сразу загорится. Вот». Он поднял на руках объявление. «Секретная дива. Мираж — таинственный город. Двадцать пять центов с машин, с мотоцикла в гривенник». Как раз машина идёт. Теперь гляди. «Уильям!» Но Уилл уже бежал к дороге с поднятым плакатом: "Хей! Смотрите, эй!" Машина проскочила мимо, точно бык, игнорирующий этодора. Боб зажмурился, чтобы не видеть, как пропадает улыбка на лице Уилла. И вдруг упоительный звук визг тормозов, машина дала задний ход. Уилл бежал ей навстречу, размахивая, показывая: "Извольте, сэр. Извольте, мэм. Секретное диво, Мираж. Таинственный город. Заезжайте сюда!" Ничем не примечательный участок исчертился сперва просто множества, а затем вдруг несчётное множество следов колёс. Огромное облако пыли повисло в жарком мареве под сухим мысом. Стоял сплошной гул прибывающих автомашин, которые занимали своё место в ряду, тормоза выжаты, моторы заглушены, дверцы захлопнуты. Разные машины из разных мест, а в машинах люди тоже разные, как полагается быть людям, ехавшим кто куда, и вдруг их что-то притянуло, как магнит. Поначалу все и говорили разом, но затем постепенно смолкали перед лицом того, что являла им пустыня. Ветер тихонько гладил лица, теребил волосы женщин и расстёгнутые воротники мужчин. Люди долго сидели в машинах или стояли на краю мыса, ничего не говоря. Наконец, один за другим стали поворачивать. Вот первая машина покатила обратно, мимо Боба и Уила. Сидящая в ней женщина с благодарностью кивнула им «Спасибо!» «Действительно самый настоящий Рим!» «Как она сказала? Рим или дым?» — спросил Уилл. «Вторая машина заколесила к выходу». «Ничего не скажешь!» Водитель высунулся и пожал руку Бобу. «Так и чувствуешь себя французом!» «Французом!» — закричал Боб. Они подались вперед навстречу третьей машине. За рулем, качая головой, сидел старик. «В жизни не видел ничего подобного!» Подумать только, туман, всё как положено. Вестминстерский мост даже лучше, чем на открытке, и большой Бен поодаль. Как вы этого достигаете? Боже храни вас, примног обязан. Окончательно сбитые с толку, они пропустили машину со стариком, медленно повернулись и устремили взгляды туда, где колебался полуденный зной. "Большой Бен", произнёс Уилл Бентлин. "Вестминстерский мост, туман, — Чу? Что это? Кажется, там, за краем земли, совсем тихо, почти не слышно. Да слышно ли? Они приставили к ушам ладони. Трижды пробили огромные часы. И, кажется, ревуны окликают суда на далекой реке, и судовые сирены гудят в ответ. — Чувствуешь себя французом? — шептал Роберт. — Большой Бен, дым, Рим. Разве это Рим, Уилл?